Глава 17. Приоритеты. Продолжение. Тот же день. 16:00. Данила Авзураговна, вы куда? К ней откуда-то из-за угла подлетел высокий, крепкий мужчина в кожаной куртке. Дана аж подпрыгнула от неожиданности. "Я ж тебя отпустила, зануда ты чёртов", прорычала она про себя, а вслух, конечно, ответила вполне мирно. "Я в супермаркет" давайте я вас отвезу э протянула дана магазин через дорогу так что не надо денис я же вам сказала до семи вечера вы свободны денис понуро опустил свою бритую голову и исчез в стороне где располагалась парковка для персонала ресторана как только его широкая спина скрылась за поворотом дана громко выдохнула никак не могла привыкнуть к тому что у нее теперь Появился личный водитель. Точнее, это Назар нанял для нее водителя, как только Дана к нему переехала. Заодно выделил один из своих обожаемых Мерседесов. Этот хоть был значительно меньше его джипа дома. Вполне себе аккуратная машина, подходящая для города. Широкий жест, подумали бы многие. Хороший автомобиль, личный водитель, который всегда к твоим услугам. Да только Дане все время казалось, что этот водитель скорее не возит ее, а следит за ней. Уж очень оказался приставучим. Ей начало мерещиться, что его липкий взгляд преследует ее повсюду, даже в раздевалке ресторана. Можно было, конечно, пожаловаться Назару, пусть бы нанял кого-то другого, но делать это ей было как-то неловко. Молотов постарался, позаботился. И Дана не будет его заботой расшвыриваться. Для нее в жизни никто так не старался, как это делал Назар. Помог с проверкой в отличной, нашел ей работу, хотел помочь с квартирой, купил ей тысячу и одно платье всех цветов радуги. Как оказалось, ему не очень-то нравилось, что Дана все время ходит в черном. Дане было безумно приятно его внимание. Это, пожалуй, и склоняет весы в его пользу. Да, характер у Молотова горьковат на вкус и очень тяжел. Но он о ней правда печется. И обижать его жалобами Дана не хотела. Лучше она как-нибудь справиться с настырностью Дениса сама. Хотя подловить ее у служебного входа было как-то чересчур. Народу в супермаркете почти не было. Как-никак рабочий день. Дана побродила по отделам в поисках ряда с колготками. Всегда держала у себя в шкафчике запасную пару, но буквально вчера отдала подруге. Сегодня, как назло, понадобились. Дырка на коленке все расползалась, что заставляло Дану торопиться. Через пару минут блужданий и несколько дополнительных сантиметров стрелки на черной лайкре Дана, наконец, нашла нужное. Схватила с витрина сразу, Три пары и побежала к кассе. Путь Даниэлы пролегал через отдел с дорогим алкоголем. Она уже была проскочила мимо, как тут заметила знакомый чуб и круглые очки риэлтора, с которым работала. «Ага, значит, выбрать вино у тебя посреди белого дня время есть, а квартиру мне за месяц так и не нашел. Лентяй паршивый». На секунду Дана даже про дыру на колготках забыла. Свернула в отдел алкоголя, установила с риэлтором глазной контакт. Тот вроде сначала улыбнулся, потом узнал ее, и его зрачки мгновенно расширились. А потом произошло нечто совсем уж невероятное. Мужик положил бутылку с вином в корзину, саму корзину поставил на пол и со всех ног дал дёру в сторону выхода. «Да что сейчас такое было?» — оторопела, пробубнила Дана. Недолго думая, достала мобильный, позвонила в контору, где нашла этого чудо-риэлтора. «Добрый день, агентство Smart. Чем могу помочь?» «Здравствуйте, меня зовут Даниэла Габарашвили. Четыре недели назад я размещала у вас заявку на однокомнатную квартиру». «Секундочку» раздалось на другом конце провода. «Не могу найти вас в базе. Повторите фамилию по слогам». После долгой и нудной сверки каждой буквы Дана наконец-то услышала радостный вздох. «Нашла. Так чего вы хотите? Вы же уже сняли квартиру». «Это как я сняла?» В опешила Дана. «Ничего я не снимала. Я вот уже почти месяц жду». «Девушка, месяц у нас никто не ждет». У нас самая широкая база данных. Находим квартиры максимум через две недели. Кстати, по вашим требованиям сейчас есть целых три варианта. Хотите посмотреть? Так, подождите, я перезвоню. Нахмурившись, проговорила Дана. Решила проверить догадку. Позвонила в другие два агентства, куда обращалась пару недель назад. И снова то же самое. В базах данных значилось, что она уже... Сняла квартиру и в услугах риэлторских контор не нуждается. Это что же такое получается? Дана присела на корточке рядом с брошенной корзиной с продуктами. Колготки затрещали, и дыра на коленке мигом превратилась в дырищу. Только вот ей вдруг стало совершенно не до того. Положив упаковки с колготками в корзину риэлтора, она тоже ринулась к выходу. Водитель отыскался неподалеку от супермаркета, кто бы сомневался. «Ты-то мне и нужен», — прищурившись, прошипела Дана. Убедившись по телефону, что Назар в офисе, она попросила отвезти ее прямо туда. Пронеслась мимо охранника офисного здания на бешеной скорости, тот даже не успел спросить, куда она. Секретарша в приемной Назара тоже осталась Даной незамечена. Когда влетела в кабинет Молотова, аж дыхание замерло от нахлынувших чувств. «Ты что, обзвонил все риэлторские конторы города?» — воскликнула она, впившись в него взглядом. Тот при Данином выкрике нахмурился, поднялся с кресла, двинулся к ней. «Ты про что?» «Вот только не прикидывайся! Это ты позаботился, чтобы я квартиру разве что на Луне смогла снять?» больше некому а ты про это махнул тут рукой как ни в чем не бывало дана от такой спокойной реакции мягко говоря обалдела то есть ты даже не отрицаешь на какой черт тебе это понадобилось хотел проверить каково нам будет жить вместе пожал плечами молотов тебе разве плохо у меня дана застыла не зная, как ответить на этот, казалось бы, очень простой вопрос. Ей определенно было с ним хорошо, иначе Дана давно нашла бы причину переселиться к сестре или подруге, но и отлично ей тоже не было. А ведь она еще помнила тот невыразимый кайф проживания в гордом одиночестве, пусть и в старой крохотной однушке. Принадлежать только себе самой было по-настоящему здорово. «Хочешь, лежи в ванной, хочешь, смотри мелодрамы за полночь, хочешь, занимайся аэробикой в три утра». Это было блаженное время, когда Дана была предоставлена самой себе, и времени этого ей выпало всего чуточку. В настоящий момент она далеко не уверена, что хочет поменять эту свободу на пусть и очень комфортную жизнь под пристальным оком Назара Молотова. Жить с ним — все равно, что вручить бразды правления своим распорядком ему. Ведь в его доме все делалось исключительно так, как того хотел он. Дана мирилась со всем этим, думая, что их совместное проживание — явление временное, и скоро она снова обзаведется своей берлогой, поэтому и позволяла Назару вести себя так, как ему хотелось. Кроме того, Разве процесс проживания вместе не должен быть обоюдным решением? Если один человек хочет жить с другим, он ему как минимум честно об этом заявляет, а не пытается действовать теневыми методами. Да она что-то не припомнит, чтобы ее кто-то о чем-то спрашивал. «Посмотри мне на спину, Молотов», – заверещала она. «Ниточек не видишь? Значит, я не марионетка. Черт тебя подери!» И ты не можешь управлять мной и решать, где мне жить. Назар подошел так близко, что Дана невольно попятилась к двери. Взгляд его сделался колким, голос стал подобен раскатам грома. «Никогда не смей повышать на меня голос. Никогда, Дана!» Потом он схватил ее за правую руку, посмотрел на пальцы и вдруг еще больше разозлился где твое кольцо ты согласилась замуж будь добра его носить постоянно последнее слова он буквально выплюнул что я согласилась сделать не поняла дана назар продолжил бушевать у тебя амнезия я оставил тебя на кровати кольцо ты пришла в кабинет и сказала что согласна или мне это приснилось Ее вдруг осенило, и вот, что ты спрашивал перед сексом. Я не видела кольца, Назар. А даже если бы видела, я с тобой даже жить не соглашалась. Ты всерьез подумал, что я вот так быстро выскочу за тебя замуж? Еще секунду назад искаженное гневом лицо Молотова словно окаменело. С него, как будто ластиком. Они какие-то эмоции, только голос вдруг сделался глухим и каким-то скрипучим. «С этого момента ты у меня больше не живешь. Как обустроишься, скинь адрес, я пришлю вещи, а теперь свободно».